Глава 6. В коридоре воин вскочил, стукнул в пол древком копьем. Доброе утро, сер Ричард. Что-то вы рано. Не спалось, пробурчал я. Он посоветовал по-свойски, как может подсказать даже прапорщик генералу, если речь идёт о бабах. Вам стоит свистнуть, девки из горничной все прибегут. С ними раньше обеды из постели не выбраться. Увы, Вздохнул я. Уже не попробую этого мёда. Дождь перестал. Уезжаете, проговорил он понимающе. Вздохнул. Жаль, сэр Ричард, многие будут скучать. Но кто-то обрадуется, сказал я. Ступеньки каменной лестницы отозвались дробным стуком. Я сбежал бодро. Пёс опередил, рывком распахнув двери. Двор преобразился. Серые плиты, оказывается, вовсе не серые, а с цветными вкраплениями. Вся площадь блестает вымытыми плитами. Солнце пока только зажгло зубцы на башнях. Здесь тень, но всё матово блестит, сверкает, сияет. Из дали донёсся гулкий протяжный медный звук. Я прислушался. Ощущение такое, словно гонг звучит со всех сторон. Умелый архитектор нацарапал с разными трюками. Но вообще-то замок хорош. А я, несмотря на его громоздкость, уже легко разбираюсь в структуре. Во всяком случае, на завтрак не опоздаю. Мы с псом вошли в зал, весёлые, бодрые, подтянутые. Женщины уже за столом шушукаются, переглядываются. Я сказал зычно: Доброго утра всем красивым. И добрым. Вам тоже, Лиди Дженнифер, доброе утро. Она едва не зашипела, как кошка на раскалённой крыше, и ещё не успев уловить, в чём и как я её уел, только по моей морде лица поняла, что ещё как уел. Просто клок нежной плоти вырвал хищными зубами и сейчас жру, нагло глядя невинными глазами и примериваясь, где вцепиться ещё. Леди Изабелла взглянула с вопросительной улыбкой. Вы такой свеженький, сэр Ричард. Дэк, погода, Ваша Светлость, ответил я. Выношу вам свою рыцарскую благодарность от меня и моего коня, который накормлен, начищен, даже напоен. Она поинтересовалась: Значит, уезжаете? Конечно, заверил я. Сердце моё стремится к подвигам. Это я сам такой, что мне бы полежать и помечтать, что я обычное и делаю. Но сердце рвётся и стремится. И конь у меня такой, а перед собакой вообще стыдно долго на одном месте сидеть. Посмотрите в его глаза. Как глянет, так сразу все грехи вспомнишь. Ну прямо папа Римский, ваи тылла второй. Она слушает внимательно. Везде ищут второй смысл. Остальные помалкивают, ещё не определились в отношении моего отбытия. Леди Дженнифер выглядит бледнее обычного. Под глазами не то, чтобы тёмные круги, но что-то есть, будто всю ночь читала женские романы о куртуазной любви и куртуазных отношениях. Даниэла тоже выглядит грустный. Лишь Бабета весела и жизнерадостна. На меня лишь бросила сожалеющий взгляд, типа: "Дурачок, что ж ты так и не отведал сладкого?" Герцогиня повернулась к мажордому. "Можно подавать, Жан?" Мажордом хлопнул в ладоши, двери открылись. Безшумные слуги понесли подносы с блюдами. Я потёр руки. Последний завтрак в этом замке. Дальше юх, юх, юх. Передо мной поставили большую серебряную супницу с горячей похлёбкой из молодой баранины. Всё густо заправлено луком, перцем. Плавают какие-то мелкие листочки. Я втянул жадно одуряющие запахи, в желудке запрыгало. Изготовившись ловить падающие сверху куски, пальцы мои жадно ухватили ложку. Бабетта засмеялась и сказала Игрива: Да и молитва у вас, сэр Ричард, ох, какая короткая. Я ответил с гордым достоинством. Приведу вам слова самого Иисуса Христа насчёт молитв. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своём будут услышены. Не уподобляйте сим, ибо знает Отец ваш, в чём вы имеете нужду. прежде вашего прошения у него. Пока они не раздумывали, я отрезал тонкий ломоть вечны, пес постучал меня лапой по колену, я выхватил нож, отрезал прямо в бульоне кусок баранины и бросил псу. Он поймал на лету, как муху размером с воробья. Проглотил и снова уставился в жадном ожидании. «Разжевывать надо», — сказал я с укором, — «Гастрит заработаешь, дурила!» Пес посмотрел с укором, я вздохнул и бросил в его бездонную пасть, а следующий ломоть торопливо потащил на свою тарелку. «Сперва собачки?» — спросила Даниэлла. «Я бы тоже. Но мне мама не разрешала заводить собачку». «Жирная есть вредна», — объяснил я. «Холестерин, склероз, эклер, болезнь Альшулера». Пароксизм Шварцнегера. "Дженифер сказала ядовито. Почему бы не признаться, сэр Ричард, что просто пожадничали?" "Признаюсь", ответил я. "Да, пожадничал. Он же жрёт как пожар солому. Мне ведь тоже что-то должно перепасть. Да. Кстати о собаках, леди Изабелла, у вас в подвале мой пленник, редкостная скотина. Но мне уже расхотелось его вешать. Это ваши внутренние разборки, а когда двое в драке, то уже вижу, где моё место. Так что с моим отъездом он полностью в ваших руках. Хотите, отпускайте под честное слово, что не будете грабить, хотя лучше меня знаете. Что за честь у таких мерзавцев? Хотите повести? Мой совет: так и держите до тех времён, пока не появится шанс провернуть с ним какую-то особо выгодную сделку. Она слушала внимательно. На лбу появилась морщинка, взгляд острый, просматривающий меня как рентгеном. Похоже, до этого дня верила, что мечтаю о статце и буду претендовать на свою долю, то ли наследство, то ли влияние, но сейчас и она видит, что даже после самого сытного завтрака я всё же взберусь в седло, и дочери поверили. Только леди Бабета вроде бы всё ещё не верит. Но кто же из мужчин откажется от возможности разделить с ней постель? Может быть, произнесла наконец герцогиня задумчиво. Вы поступаете опрометчиво. Ливень прекратился, но вы посмотрите, во что превратились дороги. Ни один конь не пройдёт и мили. Только не мой, сказал я гордо. Мой конь не идёт, а летит. Она кивнула, не спуская с меня задумчивого взгляда. Да, мне уже сообщили, что ваш конь в благородной задумчивости вместе с сеном съел и ясли, а также схрум ал, как сладкие сухарики, железные задвижки из опоры. Потом походил по конюшне, выдернул и съел ещё несколько железных штырей. после чего вернулся в своё стойло и улёгся спать. «Ох», — сказал я с раскаянием, — «это я плохо привязал. Я возмещу все убытки, ваша светлость. Называйте любую цену, я заплачу». Все женщины смотрели на меня внимательно. Герцогиня поинтересовалась, не сводя с меня взгляда. «Вы даже не спрашиваете, какую сумму?» Я отмахнулся. «Я не спрашиваю». «Мне так неловко, что я мечтаю поскорее заплатить и еще быстрее уехать, чтобы не сгорать от стыда и позора под испепеляющим взором леди Дженнифер». Герцогиня перевела взгляд на дочь. Дженнифер вспыхнула. «При чем здесь я? Да пусть бы хоть все железные крюки съел. Но нравится ему такое. Пусть ест. Нам что, жалко? Вы что-то не то говорите, сэр Ричард. Если вы сами жадина...» То не надо такое думать и над других. Я могу хоть сейчас сбегать в конюшню и принести вашему коню штырей, подков или гвоздей. Он гвозди ест и подковы жрёт, признался я несчастivo. Это такой проглод, такой проглод. Больший проглод разве? Вот этот, что взглядом всё на столе сожрал. Пёс посмотрел на меня с таким укором, что женщины заулыбались. А леди Бабета взяла с блюда обжаренную лапку и протянула ему. Он посмотрел на меня. "Я сказал можно". Он очень деликатно одними губами взял из пальцев бабето лакомства, а она, расхрабрившись, погладила его по голове. Он тут же вытянул шею и положил огромную, как валун, голову ей на колени, разрешая почесать за ушами. Бабета пришла в восторг, победно посматривала на Дженнифер, в то время как её пальцы перебирали мягкую кожу на темени пса. Герцогиня сказала задумчиво: "Вы подсказываете мудрое решение, сэр Ричард. Наверное, оставим сера Митчелла в подвале до лучших времён". Даниэла воскликнула горячо: "Мама, как ты можешь? Не такой уж он и зверь". Помнишь, 3 года тому отряд Сера Митчелла перехватил меня с двумя людьми, когда мы возвращались из замка Евпраксы, где крестили маленькую Джулию. Митчелл мог захватить нас в плен, почти не теряя своих людей, но не тронул. Герцогиня произнесла неприятным голосом: Ты забыла добавить, что за то прокричал в повозку оскорбительные слова. Не помнишь? А я помню, как ты тогда тряслась и плакала. И знаю, почему теперь так напугана. Что нос высунуть боишься из замка? Даниэла побледнела, опустила голову. Бабета сказала участливо: Я слышала, что пообещал в другой раз изнасиловать прямо на дороге, да ещё и солдатам передать, чтобы потешились. Но, дорогая Изабелла, он же так не поступил? Не дура. отметил я автоматически. Сразу сообразила. Ведь Митчелл тем самым обеспечил Даниэли безопасность. Зачем? Не потому ли, что если бы захватил когда бычью и привёз в замок, там отобрал бы отец, а у Касселя старшего могли бы возникнуть свои планы, вплоть до того, что самому изнасиловать дочь врага, а потом отдать на растерзание солдатам. Так что Митчелл пусть, грубо, но предостерёг. Напугал. Эдакая забота, вроде той, когда бросают камнем в птичку, чтобы не попалась в селок. В окна врываются яркие солнечные лучи. Кровь быстрее двигается по жилам, сердце стучит сильнее и чаще, а также быстрее двигаются челюсти. Завтрак пролетел быстро. Я ощутил приятную тяжесть в желудке. Допил из серебряной чаши охлаждённое молоко. поднялся и отвёл церемонный поклон. Спасибо за гостеприимство, леди. Я буду вспоминать вас. А теперь разрешите откланяться. Герцогиня поднялась. Слабая улыбка скользнула по её губам. Когда будете готовы к отъезду, дайте знать. Мы проводим вас во дворе. Польщён, ответил я, дрогая ляшками. Это честь. «Знаете ли, честь!» Леди Изабелла кивнула Бабетте. Та засмеялась, больше обращаясь ко мне. Ухватила Изабеллу под руку, и они удалились в соседний зал. Я еще раз поклонился сестрам. «Леди Даниэла, леди Дженнифер, мое почтение». Даниэла сказала робко. «Вы уезжаете? Уже?» Я широко улыбнулся, почти как Бабетта. Разве мне долго собирать вещи? Только оседлать зайчика, а вещей у меня, честно говоря, и нет. Вот такой я бедный. Отвесив нижайший поклон, в котором Дженнифер тут же заподозрила издевательство. Не зря, конечно. Я свистнул псу, и мы отправились через анфилады. Перед нами распахнули дверь во двор. Оттуда ударило ослепительное солнце, вдвойне яркое так как предательски бьет снизу прямо под опущенные веки, а отражаясь от блестящих булыжников, а едва вышли, еще и прыгнула сверху, опалив головы и плечи жаром. Весь мир в расплавленном золоте, глазам больно смотреть даже на стены, что не серые вовсе, а тоже золотые. Уцелевшие капельки влаги ловят солнечные лучи и как линзы посылают во все стороны ловить, Лазерные пучки, которые почему-то всё бьют мне в глаза. Да ещё пёс шюрится, как буря отпрыгает, как неумеющая летать бабочка. А они всё не умеют летать, дуры. Мечутся в полёте из стороны в сторону. Не даром же и зовутся бабами. Только мелкими. Из западной башни, где я провёл эти ночи, вышел воин с моим сидельным мешком за спиной. Его сопровождают Мартин и Костелян. Могу гордиться такими проводдами. Мартин смотрит с сожалением, шумно вздыхает. Костелян держится собранно, лицо непроницаемое, взгляд ровный, но я уловил сожаление. Дурак ты, братец. В тех краях ещё неизвестно, что тебя ждёт. А здесь готовый замок. Только протяни руку. Хорошее у вас снаряжение, заметил Мартин. Как-то непривычно, что так и не надели доспехи. В замке, удивился я. А что в замке? Тут каждый старается одеться покрасивше. Из башни вышли Дженнифер и Даниэла. Услышали, как я скромно ответил Мартину. Я такой застенчивый, такой застенчивый, просто умру от стыда, что вот Такой я нарядный. Девушки приблизились. Даниэла тоскливо вздохнула, а Дженнифер вдруг сказала с неожиданной злостью: "И всё-таки вы врёте. Вы врёте, сэр Ричард. Вы врёте. Врёте!" Даниэла глубоко распахнула прекрасные кроткие глаза, удивлённая неожиданной вспышкой ярости в голосе сестры. Я посмотрел на них грустно и произнес печально, ни к кому лично не обращаясь. Трудно поверить, что человек говорит вам правду, когда знаете, что на его месте вы бы солгали. Даниэла со слезами на глазах обернулась к Дженнифер. «Сестра, как ты можешь? Как ты можешь?» Дженнифер смотрела на меня из-под лобья. На лице отразилось колебание, еще чуть-чуть, и попросит у меня прощения. Я спросил так же возвышенно и печально. Даниэла. А вы? Вы меня любите? Рич воскликнула она пылко и бросилась мне на шею. Конечно, Рич. Слёзы обильно оросили мне грудь. Она прижималась лицом. Дженнифер смотрит хмуро и с таким раскаянием в глазах. Что я на всякий случай вытаращил глаза поверх головы Даниэлы и высунул язык. А Дженниферрахнула, отшатнулась, а я сказал с тем же трагическим надрывом. Даниэла, вы мне верите? А зря. Даниэла даже не услышала полностью, громко рыдая на моей груди. Наконец-то получив сильного и готового защитить брата, у которого можно выплакаться, зато всё хорошо расслышала Дженнифер. Глаза её полыхнули таким гневом, что будь в ней хоть частица ведьмячей крови, меня бы испепелило на месте. Вы вы самый подлый, самый низкий. Если молния её глаз меня не убила, подумал я, То я, как тот учёный малый, знаю, что гром уже не страшен. Похлопав рыдающую Даниэлу по спине, другой рукой погладил по голове. Волосы такие радостно жёлтые, словно в самом деле из чистого золота. Сказал участливо. Даниэла, что бы и как бы ни думали иные, для вас я всегда остаюсь нежно любящим братом. который всегда готов прийти на помощь, защитить и уберечь. Я люблю вас. Вы замечательная. Рич. Ох, Ричард. Пёс прыгал вокруг нас, ухитрился лизнуть Даниэлу в нос, утешая по-своему. Конюхи вывели зайчика. Красавец кон идёт спокойно и царственно, позволяя себя вести, как слугам, что очищают для него дорогу. Мартин смотрел невесело. Ткнул одному из воинов, тот со всех ног бросился в главную башню. За герцогиней, как я понял, обещала поприсутствовать при моём отъезде. Наверное, чтобы убедиться, что в самом деле уехал. Далеко с той стороны стены донёсся протяжный звук рога. С навеса над воротами крикнули: "Сюда скачут двое!" У них цвета королевского двора. Я промолчал, больше не вмешиваюсь. Мартин посмотрел на меня с надеждой. Я молчал, он вздохнул и крикнул. Ещё кто-нибудь вблизи? Нет никого. Поднять ворота, крикнул Мартин, оглянулся, из башни вышла герцогиня. Ваша светлость, могут быть важные новости. Решетка ворот медленно ушла вверх. Через пару минут на измученных, храпящих конях ворвались двое очень богато одетых слуг. Видно сразу, что слуги, но в то же время видно и то, что слуги очень высокого лица. Оба почти сползли с сёдел. Один шагнул к герцогине и, отвесив глубокий поклон, сказал торопливо. «Его величество король Кейден...» Всего в двух милях. Он едет в Верхнее Паладье, но страшный ливень размыл дороги. Его величество почтит вас королевским вниманием, остановившись на ночь. Возможно, если земля не подсохнет достаточно быстро, то утро будет и вторые сутки. Во дворе мгновение все стояли замершие, затем забегали, натыкаясь друг на друга. Кастелян понёсся в главное здание. Даниэла бросила на меня умоляющий взгляд. Вас что-то тревожит, сестрица, спросил я ласково. Она подняла на меня выжиливый взгляд, нежные щёки моментально окрасились ярким румянцем. Да, сыр. Видно, как ей хочется называть меня по имени, просто Ричем, как уже называла. Но сейчас рядом строгая мать, так что нельзя. Нельзя и всё тут. Говорите, леди Даниэла, сказал я тоже тихо. Спугнуть эту тихую овечку проще, чем присевшую на ладонь бабочку. Вы вообще чаще говорите всем, что вы хотите. По вашему тихому слову здесь сделают гораздо больше, чем по грозному крику сэра Мартина или леди Изабеллы. Она так застеснялась, что наклонила голову и совсем было собиралась шмыгнуть обратно в главную башню. но я ухватил за локоть, придержал. Она прошептала, не поднимая головы. «Мне страшно, сэр Рич». «Боитесь короля?» «Я всего боюсь», призналась она. «А короля особенно». «Почему?» «Не знаю», прошелестел ее тихий голос. «Король проезжал здесь два года назад. Я помню, как он на меня посмотрел». Она выбрала голову в плечи, Как испуганная черепашка, осторожно высвободила локоть из моих пальцев и заторопилась к дому. Я постоял, в задумчивости глядя вслед. А за спиной послышались шаги. Мартин подошёл, лицо злое, мощно хлопал закопчёнными ладонями по одежде. Проклятый кузнец! Да чего довёл кузницу? Король увидит, позора не оберёмся. Сэр Ричард, что-то случилось? Знаешь, произнёс я медленно. Я, пожалуй, чуть-чуть задержусь. Он просветлел, словно на лицо упал луч второго солнца. Отлично, сэр Ричард, прикажете расседлать коня? я отмахнулся. Не надо. Вообще-то он у меня какой-то бесчувственный. Есть на нём седло или нет? его не слишком заботят. Он внимательно посмотрел мне в глаза. Да, конечно. Я тоже так подумал, когда он угол ясли отъел, а там была цепь со звеньями в детский кулак размером. Такие кони, говорят, только одного хозяина слушаются, а служить начинают только тому, кто убьёт их прежнего хозяина. Естественный отбор, пояснил я. Может, я всё-таки сегодня и уеду. Кто знает? Я должен посмотреть на короля? На обстановку?